Александра Плен. Три мира Ксении Белкиной. Часть первая. Плебейка. Глава первая. Всю свою жизнь я считала себя оптимисткой, беззаботно и легко плыла по течению, порхала, как та стрекоза из басни Крылова, все 22 года, пока не допорхалась. Психологи вывели закономерность. Больше всего самоубийств происходит в 4-5 часов утра, когда душа наиболее уязвима, когда разум балансирует на грани сна и яви, когда демоны особенно сильны и нашёптывают на ухо разные мерзости. Ещё год назад я со стопроцентной уверенностью могла утверждать, что мысль лишить себя жизни никогда не придёт мне в голову. А сейчас, после бессонной ночи, она уже не казалась мне такой невозможной. Как жить дальше, если операция не даст нужных результатов, и я на всю оставшуюся жизнь останусь блуждать во тьме. До 6 июня я была абсолютно и безоговорочно счастлива. Мои родители недавно отметили серебряную свадьбу, младший брат особо не раздражал, не брал мои вещи, мыл за собой посуду и слушал музыку в наушниках. У меня были полные комплекты бабушек и дедушек, куча подруг и неиссякаемое внимание парней. Я была душой компании, всегда знала свежие анекдоты и могла поддержать любой разговор. Встречалась с самым популярным парнем на потоке, сдавала зачёты автоматом, и наибольшей проблемой на тот момент была, какой купальник выбрать на море красный или жёлтый. Иван Иванович собирался прийти в 9. Почему он назначил снятие повязок на воскресенье? Кто знает. То ли день нравился, то ли решил, что мне не помешает хоть какая призрачная удача, связанная с ним. Воскресение, воскрешение, восстановление, исцеление. Цепочка ассоциаций можно было продолжать до бесконечности. В этом я была профи, как ни как училась на журфаке, последний курс. Мог бы быть год назад. В связи с болезнью пришлось взять академику. 11 месяцев, 2 дня и 6 часов назад, прекрасным летним днём я шла домой с экзамена, предвкушая долгожданный отдых, каникулы, поездку с родителями в Турцию. Радостная, весёлая, беспечная. Последняя сыграла со мной злую шутку. Домашняя девочка, никогда не знавшая проблем, угроз и боли, я была так уверена в собственной неуязвимости, что когда услышала сверху звон Вместо того, чтобы пригнуться, накрыть голову руками и шарахнуться под здание, подняла лицо вверх. На меня посыпалось стекло. Потом я узнала, что на пятом этаже форточка ударилась о стены из-за сквозняка. Стекло разлетелось на тысячи осколков. Наверное, я всю жизнь буду помнить эту сверкающую на солнце бриллиантовую россыпь. Красиво. Шрамы убрали быстро, вытащили осколки, зашили, зашлифовали. Благо, косметические операции делать у нас научились. С глазами было сложнее. Роговица была изрезана в хлам. Родителям пришлось напрячься, продать дачу, взять кредит, чтобы хватило денег на операцию в Германии. Им пересадили роговицу, но пользы это не принесло. Видеть я не стала. Врачи разводили руками. Скорее всего, повреждён глазной нерв. С ним связываться никто не хотел. А потом десятки врачей в Москве и за рубежом, сотни анализов, литры слёз и тягучая мрачная безысходность, жырающая последние крохи присущива мне пессимизма. Мама начала покупать разные приспособления для слепых: трость, часы с голосовым помощником, азбуку Брайля, даже достала где-то пояс со встроенным радаром. По дому ходить было ещё более-менее. Он начинал звенеть, когда я приближалась к стенам или мебели. На улице же пугать прохожих свистом было неудобно. Сашка Михеев, с которым я встречалась весь четвёртый курс, сломался на третьем свидании. Вести в кафе слепую, постоянно спотыкающуюся девицу ему не понравилось. О чём он и написал в Telegram. Даже не позвонил, а написал, зная, что я не смогу прочесть Мне прочитала мама, когда пришла с работы. При этом она почему-то извинялась. Странно. Предательство больно ударило по самолюбию, но сильно горевать я не стала. На повестке дня стояла проблема существования, чем разбитое сердце, моя жизнь. 2 недели назад папа по каким-то своим дальним каналам нашёл опытного хирурга-офтальмолога, уже вышедшего на пенсию, но всё ещё работающего в захудалой больнице в Подмосковье. Сначала Иван Иванович отказался, слишком большой риск, да и аппаратура в больнице допотопная. Я ответила, что «терять мне нечего, так и так ничего не вижу. Приступайте». И вот, наконец, сегодня мне снимут повязки, и я узнаю, смогу видеть или нет. Кончатся бесконечные ожидания, качели от жуткой депрессии к призрачной надежде. Я, наконец, определюсь, начну учить азбуку Брайля или пойду на пятый курс. Родители и брата попросила выйти. У мамы глаза постоянно на мокром месте ды, да папа нервно щелкал ищи пальцами, не добавлял спокойствия. В палате остались мы втроём. Я, Иван Иванович и им сестра Женечка, которая за эти 2 недели стала мне и подружкой, и плакательной жилеткой, и нянечкой. Я боялась открыть веки, боялась, что ничего не изменится и я опять увижуть му перед глазами. Не трусь, белка. — хмыкнул Иван Иванович, интуитивно называя прозвищем, которое сопровождало меня с детского сада. «Да и каким оно может быть, если у меня фамилия Белкина?» Я услышала резкий звук задёргиваемой шторы, тихие шаги, почувствовала тёплые руки Жени на своих скулах и свежий ветерок от работающего кондиционера на коже век. «Можно?» — чуть дрожащим голосом произнесла медсестра. Я робко приоткрыла глаза и сказала, Я брадовано взвизгнула. Темни не было. В комнате был полумрак, но я видела. Правда, что-то непонятное. Я сглотнула и прищурилась. Прямо передо мной в центре у изножья кровати стоял пожилой темно-волосый мужчина в белом халате. Он напряжённо наблюдал за мной, хмуря широкие брови. Рядом с ним ходенькая симпатичная девушка. Вроде всё было в порядке. Иван Иванович, Женечка, Но с правой стороны колыхались зелёные верхушки деревьев, а левую часть занимала серая, скорее всего, бетонная стена. Пространство перед глазами было поделено на три равные части, между которыми находилась тонкая грань. Я сосредоточилась на фигуре врача, не обращая внимания на лес и стену. Потом разберусь. Доброе утро, пропелась я в улыбке. Как бы там ни было, я видела Пусть не разобралась, что именно, но 1/3 точно была моей. И это было невообразимо лучше, чем полная тьма перед глазами. Спасибо вам. Я вскочила на ноги и обняла хирурга, изо всех сил сжав руки за его спиной. Огромное спасибо. Ну будет, будет. Растроганно произнёс Иван Иванович, передёрнув плечами, словно ему было неудобно. Нам ещё предстоят анализы, тесты. А пока я позову родителей. Конечно. В палату влетела мама, за ней медленно вошёл папа. Димка шёл последним, держа в руках айфон, снимая видео. Для твоих потомков. Радостно оскалился он, словно и не сомневался в успехе операции. Была у него эта черта, которую я терпеть не могла ловить разные приятные и не очень моменты на камеру. Правда, чего было не отнять? И если я настаивала, он удалял компромат. Полчаса мы рыдали в объятиях друг друга. Рыдала мама, я, и даже пару раз всхлипнули папа с братом. Я пока не сказала, что вижу фрагментарно, оставила на потом. Главное, что зрение, пусть и кривенькое, но вернулось. А вот Ивану Ивановичу рассказала. Мы находились в его кабинете. Он измерил внутриглазное давление, посмотрел на глаза в микроскоп. водил молоточком вправо и влево, но ничего странного не находил. Я сидела с полузакрытыми веками, так было легче. От трёх разных картинок перед глазами мутило до тошноты. Метаморфопсия? Откуда? Возможно, искажение возникло из-за рубцов на сетчатке, размышлял он сам с собой. Не пятна. Я отрицательно мотнула головой. Значит, не стекловидное тело. «Есть небольшая атрофия зрительного нерва, но что бы такой эффект?» «И что это значит?» «Мне было не особо интересно. Одно то, что я вижу хоть что-то, наполняло меня счастьем. Против полной тьмы, которая была со мной весь год, даже эти крохи были ценнее всего на свете». «Ладно». Иван Иванович отложил молоточек. «Поспрашиваю коллег, может, у кого было подобное. Если что, узнаю, сообщу».